Глава 35. Алиса. Сам термин «ритуал» я понимала смутно. Вроде это какие-то определённые действия, принятые в определённой ситуации для достижения какой-то цели. Как, например, на земле. Зажигаешь свечи, ставишь расслабляющую музыку, набираешь пенную ванну и погружаешься в релакс. Или, как Рант рассказывал, чтобы мы стали истинной парой, нам нужно соединиться в центре места силы и попросить хранителей нас обвенчать. Ритуал же его святейшества в описанные алгоритмы не укладывался. Я не видела, что именно делает стоящий по стенам склепа мужской хор, но пока ничего не происходило. Я просто лежала на камне, а Мрачназар озвучивал вслух то, что в данный момент, по его мнению, происходит в склепе, как будто навязывал своим адептам нужное ему видение ситуации, которую якобы мог наблюдать только он. «Хранители собрались. Сейчас начнется суд», заявил сумасшедший храмовник глухо, но никаких хранителей не было. «Все двенадцать заняли свои золотые троны и готовы рассмотреть душу самозванки». Подайте мне ритуальный кинжал. Вот тут я застыла, перестав даже дышать, и с ужасом увидела, как его святейшество подходит ко мне и двумя короткими росчерками острейшего клинка рисует крест на моей груди. Боль пронзила резкая, но мимолетная, Зато от горячей крови, которая побежала из ран, стало нестерпимо холодно и жутко. Меня замутило, и в этот момент моя душа как будто перенеслась в мрачное пустынное место, где низкое чёрное небо пронзали молнии, а посреди этой зловещей пустыни стояла огромная неподвижная фигура с рогатой головой. Памятник. Я подлетела к ней ближе, и фигура вдруг распахнула глаза. Вырвавшиеся из них красные лучи впились в меня, как будто я была материальной и видимой. «Хорошая работа, Зар!» — громыхнула над пустыней. «Сильная душа!» И тут же его святейшество перевел для адептов. Хранительница лалита говорит, что не имеет к этой попаданке никакого отношения и не посылала ее на место книжной Арицкой. «Да он же врет, как сивый мерин!» — озвучила очевидная моя драконица. «Мутит свои делишки с демоном!» — согласилась с ней я вслух, хоть и знала, что меня никто не услышит. Однако огромный демон услышал и расхохотался. «Приятное разнообразие!» — пророкотал он, отсмеявшись. Хоть кто-то не трясется от ужаса. Ужас надоел. Надо больше таких душ, Зар. Чем больше решительных попаданцев, тем быстрее я освобожусь из тюрьмы и свергну повелителя. Хранители взвесили душу попаданки и определили, откуда она явилась на наш благодатный Аир. Протянул его святейшество зловеще. Адепты заинтересованно зашептали. Откуда? Зачем? Опасность? Эта тварь из злобного мрака хотела убить его высочество и всю императорскую семью. Ей удалось одурманить принца. Еще немного, и она бы стала его женой, попала во дворец и вырезала драконов. Наш оплот, как когда-то демон вырезал всю мою семью. Слава его святейшеству мрачнозару спасителю Аира слава, уничтожить тварь, «Очистить мир!» А огромный демон в неведомом мне мире продолжал торжествующе хохотать. Я будто находилась в двух местах одновременно, и ни в одном из них мне не нравилось. На меня опять начала накатывать паника. Когда дышать стало нечем, перед глазами появилось лицо его святейшества. Он склонился надо мной, и его красные глаза и рога Я могла разглядеть отчётливо. А ещё серебряный блеск занесённого надо мной клинка. Я закрыла глаза. Ну всё, это конец. «Не отключайся! Он близко, близко! Наш дракон близко! Зови его!» Завопила драконица, и я принялась беззвучно кричать. «Тимирант, я здесь, здесь!» «Артефакты зафиксировали процесс суда? Обличение? Признание?» Как-то буднично уточнил одержимый приспешник демона. «Да, ваше святейшество, все доказательства записаны. Можно завершать ритуал и отправляться за заслуженной наградой», — ответили ему. Уши заложила. «Приготовься!» — крикнула драконица. Я не знала к чему, но распахнула глаза. В тот же миг раздался страшный грохот, и мир замелькал. Надо мной появилось небо, которое пересекли падающие камни. Ляск металла обо что-то жёстко резал уши, боль выкрутила все кости. Я беззвучно закричала, но вдруг оглохла от собственного рыка. Искажённое лицо мрач Назара внезапно стало уменьшаться, а рычание уже раздавалось со всех сторон. Тело моё налилось лёгкостью и согрелось, и я, кажется, взлетела.